«Интересно, над чем сейчас работают дворфы? «Нам разузнать?» «Я же говорила, нельзя!» Никто не говорил ей, над чем именно работают дворфы, но она была уверена, что это не несет угрозы для деревни, так что Энри просто принимала все как есть. «Может, стоит попробовать и тайно разузнать, что там происходит?» Гоблины несколько раз высказывали такое предложение, но Энри всегда наотрез отвергала эту идею. «Спаситель деревни Карн, Айнс Ол Гонн, Пожелал, чтобы деревня приняла этих дварфов, и поведал, что их работа секретна. Может, он и нежить, ненавидящее все живое, но он также и заклинатель, много раз спасавший деревню, и крестьяне доверяли ему превыше кого угодно другого. И тут Красношаполь скользнули вперед, перед Энри. Они делали это во вполне определенных обстоятельствах. Энри подняла взгляд и увидела знакомую красавицу, окруженную четырьмя красношапами. «Приветик, Энтян! Тян! Как делишки?» «А, доброе утро, Люпус Регина Сан!» Все было как всегда, когда Люпус Регина встречалась с гоблинами. Красношапов немного, но каждый раз, когда та приходила, они появлялись во множестве. Кроме того, красношапы держали на готове оружие, хотя обычно ходили без него. Энри говорили, что вокруг нее помимо красношапов, в таких случаях, присутствуют и другие гоблины. Но она никогда их раньше не замечала. Даже Энри понимала, почему красношапы... Нет, все гоблины так ведут себя при Люпус Регине. Они чувствуют, что она опасна. Да, Люпус Регина загадочная личность. Но Энри сомневалась, что то станет причинять какой-либо вред деревне, в которой возвышается бронзовая статуя ее господина. А еще в прошлом ей довелось спасти жизнь Энри с Энфри. Энри скорее постоянно беспокоилась, не разозлит ли Люпус Регину такое поведение гоблинов? Она обсуждала это с гоблином-стратегом, и тот обещал, что обсудит этот вопрос с остальными. Но, похоже, эти обсуждения пока не возымели эффекта. Единственным, что успокаивала Энри, было то, что сама Люпус Регина сказала ей не беспокоиться о поведении гоблинов. «Едва пришла, и уже проходу не дают. Как тяжко жить». Вы же знаете, что мы никак не можем вести себя иначе, когда вы появляетесь так внезапно! Ответ дал один из красношапов, окружающих люпус Регину. Он говорил спокойным тоном, но в словах сквозило напряжение. А, э! воскликнула Энри, сочтя, что разговор продвигается в опасном направлении. Как вы сюда попали, кстати? М -м? А, авиалиниями плоскогрудового вампира, рейс Лидарка 05 из в Карн! Плоскогрудового вампира? Ага, так зовут ту, что заведует всеми способами передвижения снаружи. Плоскогрудый вампир авиатор Сан, значит. Ага, типа того. О, если встретишь ее лично, просто скажи, что это я так ее назвала. Точнее, надеюсь, ты не будешь называть ей мое имя. А то кто знает, что может с тобой статься? Глядя на озадаченное лицо Энри, Люпус Регина расплылась в ухмылке: «Энтян, ты такая забавная! Правда, такая интересная! Глаза Люпус Регины вдруг прищурились. Правда! Ее красный язык выскользнул из предкрытого рта и облизнул губы. В этом не было ничего соблазнительного, но Энри показалось, что-то что, что словно ползет вверх по ногам. Сопровождавшие ее красношапы, тут же рванулись вперед. Они дернули Энри назад и стали между ней и Люпус Региной. В воздухе повисло напряжение. Люпус Регина пожала плечами. Ее лицо приняло такое редкое серьезное выражение. «Да ничего я ей не сделаю. Расслабьтесь. Впрочем, если хотите драки, то можете нападать все разом. Чтобы я могла не сдерживаться». Красношапы поклонились и отступили. «Ну вот и славно. Кстати, рейс Ледрака – это ледяной дракон». «Ледяной дракон? Настоящий дракон из легенд, правда? Невероятно. Драконы тоже служат Гоон Сама! «Ага». «В колдасковом королевстве очень развиты воздушные грузоперевозки!» «Здорово!» Глаза Энри сияли. «Драконы – невероятно могучие монстры, чья сила воспета в легендах. Обычный заклинатель не смог бы подчинить их себе. Гоунсама просто поразителен!» «Ну, это так!» По лицу Люпус Регины пробежала тень беспокойства. «И ради такого дракон... хм... и кто-то вроде меня... ну ладно...» Энри хотелось спросить, в чем дело, но если Люпус Регина считает, что все хорошо, то так оно и есть. Наверное. Итак, что привело вас к нам сегодня? А? Да, да! М -м -м -м, я, наверное, некоторое время не смогу прийти. Надеюсь, ты сможешь позаботиться о себе. Вот что я пришла сказать. Они уже больше года знакомы, но Энри впервые слышит от нее такое: что случилось? Хм, hmm, ну думаю, тебе можно сказать, Эн -Тян. Честно говоря, похоже, Владыка Айнс потерпел поражение и погиб». Энри потребовалось некоторое время, чтобы осознать сказанное. Ее реакция была совершенно естественна. «Э?» Конец одиннадцатого тома. Читал Бубухис.